Глава шестнадцатая. Полина. Герман оставил мне ключи, чтобы я не звонила и не стучалась. Пока вас не было, за внучкой мы ухаживали вместе. Мой сын — серьезный и ответственный мужчина, но он не имел опыта общения с младенцами. Пока она мне все это поясняет, я стою у открытой двери холодильника. Спина мерзнет, но я не решаюсь отойти. Она меня будто пригвоздила к месту своим менторским тоном и строгим выражением лица. В кухне повисла тишина. Спорить я с матерью Германа не собираюсь, а ответить мне на ее реплику нечего. Холодильник закрой, не то он испортится, а квартира съемная. Не было в ее тоне агрессии, но мне не понравилось, что со мной говорят, как с неразумным ребенком. «Эта женщина меня не знает», но ведет себя так, словно я недостойна находиться рядом с ней. Выполнила ее просьбу. А дальше что? Сбежать в спальню мне не позволят, да и Машеньку будить не хочется. Я даже не знаю, как зовут мать Германа, и вообще, о чем нам с ней говорить. В глазах женщины я всего лишь любовница ее сына. «Будете чай или кофе?» предложила я, а сама мысленно просила ее отказаться от кофе. Не хватало мне только опозориться плохо сваренным кофе, или еще хуже обвариться. Не буду. А ты, садись и поешь. Для этого ведь кастрюлю вытаскивала. Голубцы свежие я вчера готовила. Я за Машей пойду присмотрю. Она спит. Может, вы мне компанию составите? Сделала первый шаг навстречу. Сердце тревожно замерло в ожидании ответа. Ладно, грей на двоих. Начинаю нервничать. Я запретила себе суетиться и переживать. Нельзя допустить, чтобы зрение пропало. Герман не сказал, куда ушел? Он поехал поговорить с Наташей, обернулась к женщине. Это было предположение, ведь я точно не знаю, зачем Герман отправился домой. Она громко и тяжело вздохнула, мотнула головой, но ничего не сказала. По ее жесту и так все было понятно. «Мне совсем немного положи, Полина. Тебя ведь Полина зовут?» «Можно, Поля?» Улыбнулась и кивнула головой. Вот ее имени я не знала, а спросить не решилась. «Зинаида Владимировна меня зовут», представилась она. «Я знаю», нагло вру. «Мать Германа и так предвзято ко мне относится, а тут получается, что я была его любовницей, родила дочь, а имя бабушки Маши...» даже не удосужилась ни разу спросить. «Я так предполагаю, что институт-то еще не окончила», спрашивает Зинаида Владимировна, когда я сажусь за стол напротив нее. «Взяла академический отпуск. Как только Машенька пойдет в садик, вернусь к учебе». Отломила кусочек голубца и положила в рот. Не хотелось говорить. «Надеюсь, что вернусь». Грустные мысли совсем были не к месту, но в последнее время любое упоминание будущего вызывала щемящую боль в груди. Есть ли оно, это будущее у меня? Герман весьма решительно настроен создать с тобой семью. Я поперхнулась. Семью? Зачем он вводит своих родных в заблуждение? У меня есть три года, чтобы родить ему сына, а после... После может и не настать. Поля, не буду ходить вокруг да около, скажу прямо. Я не вижу тебя рядом с моим сыном. «Меня настораживают девушки, которые ради достижения своих целей становятся любовницами богатых мужчин». «Я никогда не использовала Германа», — возмутилась я. Мой голос стал звучать твердо. «Так получилось, что я влюбилась в него раньше, чем узнала о том, что он женат». «Пусть так, не буду спорить», — она смотрела мне в глаза. «Герман уже совершил одну ошибку. Я не хочу, чтобы он ее повторил». «У моего сына сильный характер, он справится со всем, что выпадет на его долю. Но я не хочу, чтобы он терял свое время не с той женщиной. Надеюсь, ты меня понимаешь?» Мне оставалось лишь кивнуть. «Откуда я знаю, та я женщина или не та? Я не прощу, если ты причинишь ему боль». «Специально не причиню. А что будет, если он ко мне привяжется, а я умру?» Наверное, на тот момент мне будет все равно, простит меня Зинаида Владимировна или нет. Но больно делать Герману я не хотела. Маша, наверное, даже не вспомнит меня. Быстро-быстро заморгала, чтобы не разреветься. Этот непростой разговор прервала мелодия моего мобильного телефона. Увидев незнакомый номер, я сбросила вызов. Это могла быть мама или Валя, а я не хотела с ними общаться». Зинаида Владимировна подозрительно посматривала в мою сторону. От ее внимания не ускользнуло, что я отклонила вызов. Телефон вновь заиграл, Теперь уже в моей ладони. Герман. «Алло», — тут же ответила. «Поля, не пугайся. Это Андрей». Первая фраза уже насторожила. «Ничего хорошего брат Германа мне не скажет. Таня сказала, что наша мама сейчас с тобой». «Да». Как-нибудь поделикатнее ей сообщи, что Герман ранен и сейчас находится в тридцатой больнице. Не хотела в это верить. С трудом переваривала сказанные Андреем слова. Что с ним? Сердце сжалось от страха. Ранен? Что произошло? Я чувствовала, что начинает неметь челюсть. Наташа его ударила ножом. Перед глазами встала черная стена.